Десятая глава Что ж, по ощущениям это было как очень хотелось чихнуть и не чихнуть. Ладно, много хуже. Я уставилась на обгоревшие останки дерева. Не понимаю, она указала мне путь. Или это ее духи указали. Не знаю, я просто... Она говорила со мной все это время, Лан, я... Разинув рот, я перевела взгляд на Лана, который встал передо мной и загородил уничтоженный вход. Почему она меня не пропустила? Прошептала я больше себе, чем Лану. Хотя и так знала ответ. Я не соответствовала требованиям Андерхилл. Я недостойна. Она показала мне дверь, но я каким-то образом все испортила. Выражение лица Фалана было серьезным, даже мрачным. Что-то ощутила. Отторжение. Может это все-таки тебе суждено открыть дверь? Разве моя наставница-дух не говорила, что Лан мне нужен? А меня ослепило стремление восстановить собственную репутацию, имя, одним махом взлететь к вершинам славы. Другими словами, я поступила в точности как тысячелистник. Блин. Я стиснула зубы, стараясь не обращать внимания на диких фейри, которые изумленно глазели то на уничтоженное дерево, то на меня. Вход разрушен. «Значит, найдем еще один», — сказал Лан. «Ага, да, точняк. Откуда я его достану? Из жопы своей?» «Нет смысла. Я и его наверняка ушатаю». Лан вздохнула, и я заметила, как дернулись его пальцы. Он то ли хотел меня оттащить подальше, то ли придушить. Дикие ферри забормотали, и я зарычала, уходя с поляны вглубь леса. «Нахрен мне толпа зрителей на каждый провал!» До сих пор я добивалась решения результата, ровно противоположного тому, на что целилась. Оказавшись вне поля зрения Фэри, которые еще час назад на нас нападали, я привалилась спиной к стволу дерева и соскользнула на землю. Недостойная. А в каком отношении? Нравственные качества, объем знаний, статус дворняги. Фалан сел, прислонившись к дереву напротив. Нужно во всем разобраться. Да что ты говоришь? А значит, давай рассказывай мне все, что до сих пор скрывала, — закончил мысль Лан. Я подняла голову, окинула взглядом его кислую мину. «Долгая история. Уверен, что у тебя есть на нее время?» «Подобью свой график, успеется». «Рассказывать ли о духах?» «Кажется, считанные мгновения назад я почти орала, а не хлану в лицо. И мне действительно нужно во всем разобраться. Стать достойнее, если это поможет. Лук-свидетель, я правда хотела таковой себя почувствовать». «Ты знаешь, что случилось со жрицей?» — начала я но я не рассказывала о связи напрямую из Андерхилл. Лан удивленно распахнул глаза, но затем совладал с лицом. «Духи, конечно. Продолжай». Я слегка расслабилась, хотя трепет пульса на шее Лана подсказывал, что он скрывает истинные эмоции. Сперва мне приходили странные послания по радио на моем Я мельком глянула на Лана. На языке моей матери. Потом мне передал сообщение безумной Фейри. «В день весеннего равноденствия мне показали путь», — произнес за меня Лан, «и он привел тебя к двери». Я перевела дыхание. «Ага. И ты знаешь, чем все кончилось. Когда мы были на корабле изгоев, мне явилась женщина. Сказала, мол, ей однажды дали тоже задание — вернуть Андерхилл. И она потерпела неудачу. Думаю, Андерхилл ее послала, чтобы меня направить». Лан огляделся. «Тогда почему ты -то у нее не спросишь?» Я покачала головой. Кажется, она не может рассказать мне всего. Не знаю, почему. Наверное, то, что в меня вселяется, когда мы прикасаемся друг к другу, ее ограничивает. Лан придвинулся ближе. Что она уже тебе рассказала? Я спросила, где Андерхилл. Она указала на землю. Меж темных бровей Лана залегла морщинка. Где? Там, где на нас впервые напали дикие. Думаешь, где-то там есть вход? Хрен знает, честно. Я не заметила никаких дверей. Правда, мы тогда отбивались, было не до осмотра местности. Я застонала и обхватила голову руками, запустив пальцы в волосы. Возможно, чтобы их вырвать. Еще не решила. «Итак, это лучшая зацепка. Если, конечно, не вскроется что-нибудь ещё», еще, подсказал Фаолан. «Надо было догадаться, что так выйдет. Руби же предупреждал». Лан замер, напрягся. «Предупреждал?» «Ага». «Наверное, я знал, что Андерхилл меня отвергнет». Я уставилась на опавшую листву и землю под ногами. «Что именно он сказал тебе про Андерхилл?» — спросил Лан. Я снова подняла на него взгляд. Руби в курсе, что дворы скрывают потерю царства Фейри. Когда я только прибыла, он сказал, что большинство ответов, как правило, заключаются в... Я выпрямилась. «В понимании нашей магии». «В этом и дело?» Я не смогла открыть дверь, потому что не понимала своей магии? Нет, но ну я и в самом деле столько всего в ней не могла постичь. Например, ее способность разрушать иллюзии. Или ту херню, что происходило каждый раз, когда мы с Фаланом прикасались друг к другу, или как я вырастила офигенно могущественный фрукт, способный исцелить само безумие. Руби не разглагольствовал просто так. Он оказывался прав куда чаще, чем ошибался. А может, и вообще всегда. В груди еле-еле вспыхнула крошечная искорка надежды. Проблема в моей магии. Наверняка в ней. Потому что так сказал Рубизаль, — холодно поинтересовался Лан. Хм, не только. Звучит разумно. И здесь мне есть над чем поработать, если мне помогут. К счастью, защитник изгоев вызывался сделать именно это. Некоторое время назад Руби предложил помочь мне разобраться в моей магии. Он знал, чему мне придется научиться. Надо добраться до Руби. Лан выгнул бровь. «Ну, разумеется». «Так, это уже явный укор. У тебя проблемы с Руби?» «Если он знал, что ты потерпишь неудачу, то почему просто не сказал так сразу?» Взгляд Лана помрачнел. «Зачем намекать на опасности, ничего не объясняя? Почему не отправить с тобой помощников?» «Потому что он, как все мы, с трудом пытается во всем разобраться?» — ответила я резко. «Даже если он нашел некоторые ответы, «Это еще не значит, что у него есть они все. А единственный, кто, вероятно, способен ответить на все, это...» Лан улыбнулся. «Жрица». Я обхватила колени руками. «Жрица, которую никто не может найти, пока сама не появится». «А ты пыталась?» «Да я скорее найду другой вход в Андерхилл», — огрызнулась я. «Откуда ты знаешь? В треугольнике, признаю, ее не найти, но в других местах вполне. Может, достаточно кинуть кличи или проехаться по Аляске?» «Можем вылететь из треугольника, например, дальше на север». «Ну да, люди же так легко дают нам летать. Даже если брать наши собственные самолеты, рейсы, которые могут вылететь из человеческого аэропорта или приземлиться в нем, ограничены строгой квотой и жесткими правилами». «А если Фейри захотелось бы попутешествовать их воздушным судном?» «Тогда ему светила бы гора бумажной волокиты, огромная желтая F, прилепленная на грудь, Место в самом хвосте в оцепленной зоне и вдобавок вход в самолет через отдельную дверь. Можно подумать, что они извлекут урок из собственной истории, но неа. Я задолбалась гоняться за ветром. Сейчас вот из этой затеи точно ни хрена толкового не вышло. Я скрестила перед собой ноги и выдержала взгляд Фалана. Мне нужно лучше понять свою магию, Лан. Как только я с ней разберусь, смогу вернуться сюда к летнему солнцестоянию и надеюсь найти другой вход в царство Фейри. Я не могу неделями искать Келпи в поле». Покачав головой, я поднялась на ноги и стряхнула с задницы листву. Лан последовал примеру и придвинулся ближе. «Ты уверена, что это верный путь?» Я вперила в него свирепый взгляд. «Если есть идея получше, то вперед. Я вся внимание». Лан открыл рот. «Идея не предвзятая из-за каких-то там ваших тёрок сруби, потому что это ваши терки, а не мои». Фолан захлопнул рот и поджал губы. Я ждала, что он будет и дальше возмущаться. Но какие бы мысли ни крутились в голове Лана, делиться ими он не спешил. Он отступил на шаг. «То есть ты отправишься на место встречи с изгоями, чтобы переговорить с Рубизалем?» «Утверждение, не вопрос». Я кивнула. Иного пути вперед я не видела. «Тогда нам лучше поторопиться», — заключил фалан, взглянув на небо. Моя душа резко ухнула в пятки. Ой-ой! Лан, Руби, наверное, не понравится, если ты придешь. Вообще-то, я знала, что не наверное, а совершенно точно. Я в курсе сиротка. Полагаю, он скорее меня прикончит, чем позволит войти. Ты недалеко от истины, отозвалась я неловко. Так что тебе придется подождать тут. Встретимся через месяц-два, ближе к летнему солнцестоянию. Этому не бывать. Я закатила глаза. Бывать, Лан! Руби не впустит в убежище шпиона неблагих. Ни за что. Лан стиснул зубы и придвинулся ближе, чем осмеливался с тех пор, как мы в последний раз случайно соприкоснулись. Позволь-ка я кое-что тебе доступно объясню, Каллик. Без меня ты никуда не отправишься. О, точно. Клятва королеве. Нарушишь данное фейри королевской крови слово, жди реальных последствий. Если что-то или кто-то физически его не остановит, Лан должен выполнять приказ. Проклятие. Это сильно усложняло ситуацию. Я уже пришла к осознанию, что не смогу убить Фаалана, а он уже доказал, что способен отыскать меня практически везде. Я шумно выдохнула. «Давай просто...» «Пригнись», — прошипел Лан, заставляя меня прижаться к дереву. Беспрекословно подчинившись, я склонила голову и уловила пока далёкий топот бегущих ног. «Кажется, диких снова накрыло безумием. Действие фрукта закончилось», — проговорил Лан. «Или у нас новые гости», — заметила я. Я моргнула, переключаясь на магическое зрение, и всмотрелась в деревья. Красные, желтые, зеленые, синие, розовые, индиго — самые разные фейри. Усмехнувшись, я вышла из-за укрывавших меня ствола Илана. «Изгои!» — бросившись им навстречу мимо Фаолана и Диких, которые все еще не пришли в себя, я чуть не врезалась в Дрейка. Калик! с облегчением воскликнул он. Меня заключили в крепкие однорукие объятия. «С тобой все хорошо», — пробормотал Дрейк мне в волосы. «И с тобой. Как ты узнал, что мы здесь? Я просил Руби не посылать тебя к нам». Дрейк отпустил меня, и я оглядела остальных членов экипажа. «А на корабле-то кто-нибудь вообще остался?» Рубизаль сказал пришвартоваться на сутки, и что если вы не вернетесь, надо продолжить путь. Но тут вдруг мы услышали взрыв. «Какой взрыв?» Дрейк посмотрел мне за плечо, И я проследила за его озадаченным взглядом до дерева. Ах, этот взрыв. Его было слышно аж в городе? спросила я, возвращаясь с Дрейком на поляну. Еще бы, заметил Юаланд, присоединившись. Вы добрались сюда слишком быстро, стал рядом со мной Лан. Как? Дрейк с Юаландом смерили его взглядом и вокруг будто бы похолодало. Ради своих мы пойдем на многое. Процедил Дрейк сквозь зубы, давая понять, что Лан в этот круг явно не входит. Фалан, однако, был прав. Они действительно оказались здесь слишком быстро даже для Фейри. Но меня это не беспокоило. Даже если я уже и считалась бродягой, они с порога четко обозначили свою позицию в отношении доверия. Я должна его заслужить. И вполне логично, что каким бы способом они не переместились сюда так стремительно, он явно значится в разделе «Новичкам еще не положено». Но ничего не имею против. Не обращая внимания на Лана, Дрейк бросил на меня серьезный взгляд. Юаланд приглядывал за происходящим в городе на случай, если люди нас заметят и решат напасть. Когда раздался взрыв, их группа с оружием вошла в лес. Мы решили, что план нужно менять. Я, обернувшись, окинула взглядом лес. «Они отстают на час или около», — пояснил Дрейк. «Но они все ближе, и нам надо успеть скрыться». Его взгляд снова скользнул к дереву. Я заметила любопытство на лице Дрейка и скорчила гримасу. Потом объясню. Мы, кстати, нашли в здешних краях диких фейри. Им тоже нужно в убежище». Это был четкий приказ. И Дрейк склонил голову, а Иоалант и вовсе отдал честь. Они гаркнули пару команд экипажу, и Дикий, который отплыл с нами от унимака, подошел к тем, кто съел мой наркофрукт радости. И еще кое-что. Я побродила туда-сюда в поисках. «Лан», — тихо позвала я. Ноль ответа. Я вернулась к поляне, но и там его не оказалось. Я провела по лицу ладонью. «Вот же говнюк!» — провернул фокус с исчезновением. «Опять!» «Ублюдина!» — прорала я, чем напугала стоящую неподалеку дикую фэри. «Да и плевать. Сейчас в эту самую секунду Фалан за мной наблюдал и намеревался проследовать за мной до самого убежища. И у меня не было никакого чёртова способа его найти или остановить». «Э, ты в порядке, Алли?» — негромко спросил Дрейк. «Я-то? В порядке?» Нет. Руби приказал мне убить Лана, чтобы ни за что и близко не допустить его к убежищу. От одной мысли нутро скручивалось узлом, потому что я не могла убить Лана. Никогда и ни за что. И все же Руби ясно дал понять, что приказ должен быть исполнен. Я вздохнула. «Давайте-ка все вернемся к Рубизалю. Если моя магия каким-то образом содержит ключ к выходу из этой конченной ситуации, то я не успокоюсь, пока его не найду». «Один момент». Произнес Дрейк, морщась. Я замерла, искренне сомневаясь, что выдержу еще какие-нибудь моменты сегодня. Так подумал, тебе следует знать. Руби популярно объяснил, что внук луга не должен за нами последовать. Если попытается, его убьют на месте. Дрейк потер затылок: В убежище ему не рады. Из-за связи с королевой неблагих и все такое. Я кивнула, еще раз осматривая поляну в поисках каких-либо следов Лана: Спасибо, что рассказал. Руби мне уже все разъяснил. Оставив Дрейка, я встала перед экипажем и дикими. Пойдемте. «Двигаемся тихо, быстро, все на чеку!» «Где-то поблизости враждебный отряд!» Шагая впереди всех, я все еще старалась уловить любые звуки, которые могли выдать присутствие Лана. «Очень надеюсь, что ты все услышал, грёбаный ты придурок!» — пробормотала я себе под нос. «Они тебя убьют! Держись от меня подальше!» Щеки коснулось легчайшее дуновение ветерка. И пусть это наверняка было совпадением, я на долю мгновения закрыла глаза в надежде, что Лан услышал. Было лишь одно место, куда Лан не мог за мной последовать и остаться в живых, потому что там обитал гигант, достаточно могущественный, чтобы его разглядеть. Именно туда я и направлялась.